Глава шестая. «Через пятнадцать минут приземляемся, господин Вагнер!» Услышав измененный динамиком голос пилота, Лука вздрогнул. Похоже, он все-таки задремал и сейчас даже близко не представлял, как долго, и главное, в каком направлении не летели. Эту панораму стоит увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни. Вагнер нажал кнопку на подлокотники, и затемненные стекла аэромобиля прояснились. Внизу раскинулся городок, маленький, не читая Гамбургу, но аккуратный и нарядный, как на рекламном постере. Приглядевшийся Лука заметил марево которое приливалось разноцветными разводами, как пленка бензина в дождевой луже. Когда аэромобиль проходил сквозь невидимую преграду, от кончиков пальцев по телу, приподнимая волоски на коже, пробежали сотни мелких иголок. Что это за город? Бремен. Город, где находится главная резиденция Вагнеров. Дело, похоже, действительно принимало нешуточный оборот. Лука почувствовал, как желудок сжался в ледяной комок. Что если тот доходяга все-таки пришел в сознание и проболтался, что его подстрелили во время ограбления торгового склада, отмеченного печатью семьи, и что никто иной, как Лука, был пособником банды? Лука не чувствовал за собой вины. Он никогда бы сознательно не пошел на грязное дело, но вряд ли в полиции будут вникать в его моральные принципы. Аэромобиль плавно приземлился на идеально подстриженные лужайки. Лука легко спрыгнул и огляделся. Вокруг был ухоженный парк. Сочная зелень газона упруго пружинила под ногами. Худшее ожидания Луки, что прямо у двери мобили его скрутят полицейские, пока не оправдались. Их встречал только коммердинер в форменном сюртуке, который расплылся в приветливые улыбке и услужливо раскрыл над Вагнером большой черный зонт, хотя дождь едва-едва накрапывал. Когда следом за советником мессера из кабины выпрыгнул Лука, надменное бледное лицо камердинера еще более вытянулось. Лука невольно улыбнулся. Тот открыл был рот, как будто собираясь произнести длинную прочувственную речь, однако тут же закрыл его, так и не издав ни звука. Тропинка, посыпанная белой мраморной крошкой, вела через сад с цветущими клумбами, фонтанами и античными статуями к дворцу из светло-коричневого камня. Айдебрас на руке Луки мигнул и погас. «Матеус, проводите его в восточное крыло. Да, и обеспечите надежную охрану», — бросил Вагнер просматривая на планшете поступившие сообщения и все сильнее хмурясь. «Я под арестом?» «Что?» «А, нет, разумеется. Закончу дела через час и переговорим». Камердинер провел луку по коридорам со скрытым светом, устланным ковровыми дорожками, поглощающими любой звук, через анфиладу светлых комнат, где стояла антикварная резная мебель, а стены украшали картины старых мастеров. Фамильные портреты и рыцарские доспехи. Луку не покидало смутное ощущение, что он уже бывал здесь прежде. Ему был знаком запах старого дерева, мягкий сумрак, пятна солнца на вощенном паркете и обстановка благородной парадной роскоши. Но узнавание странным образом вызывало неумиротворение, а чувство все нарастающей тревоги. После барочной роскоши дворца обстановка гостевой спальни выглядела спартанской. Стены, пол и даже потолок были зашиты светло-серыми панелями, высокие окна прикрыты тяжелыми шторами, зато кровать — просто королевская ложа, размером с ту в которой они ютились с Яанной. Осмелюсь предположить, что вам хотелось бы отдохнуть и освежиться после долгого перелета. Коммердинер быстро нажимал кнопки на сенсорной панели, регулируя яркость освещения и температуру воздуха. Завтрак будет подан через 15 минут. Едва только Коммердинер с поклоном удалился, Лука скинул тяжелые, заляпанные грязью рабочие ботинки и плашмя бросился на кровать. Он не спал почти двое суток, и перина с прохладными белоснежными простынями показалась миражом в пустыне. Но он был настолько взбудоражен, что вряд ли бы смог сомкнуть глаза. Повалявшись пару минут, Лука прошлепал в ванную комнату и долго отмокал под горячим душем. А потом с удивлением обнаружил в гардеробной целый склад одежды на разные случаи жизни. От спортивной формы до фрака с атласными лацканами. И все было ему впору, точно шилось по его меркам. В комнате уже ждал стол с накрытым завтраком. Свежая выпечка и фрукты, яблоки, апельсины и множество других, названий которых он не знал. А еще кофейник с настоящим, несублимированным кофе. Лука собрался был отправить Яни снимок шутливой подписью о тюремном пайке, но Адибрас вырубился напрочь. Лука прислушался. Это было странное, уже позабытое ощущение тишина в голове, ни назойливой рекламы, ни сводок погоды, ни новостей. Он был вне сети Эфора, впервые, без таймера с обратным отчетом. Голос эфра звучал в его голове всегда, сколько он себя помнил. Он знал привычные маршруты Луки и его любимые музыкальные треки под разное настроение, хранил терабайты его воспоминаний, подсказывал, что пора принять витамины, что энергетический батончик слишком резко повышает уровень сахара в крови. Эфор — это же фактически идеальный старший брат, который все время незримо маячит где-то рядом и приглядывает, как бы ты не впутался в неприятности. Но иногда Лука уставал от его заботливого присмотра. Бывали дни, когда ему безумно хотелось спрятаться, уйти в тень. Как оказалось, резиденция Вагнеров для всевидящего ока Эфора — одно сплошное слепое пятно это рождало смутную тревогу. Лука осторожно потянул ручку двери, не заперто. Выглянув в коридор, он увидел двух вооруженных до зубов громил и вытянувшегося по струнке камердинеры с уродливым и пустым, как чистая салфетка лицом. «Все в порядке, не беспокойтесь», — пробормотал Лука и аккуратно прикрыл дверь. Соскоки он уселся на кровать и взял пульт управления, но угад нажал кнопку. Тяжелые шторы медленно опустились, как театральные занавесы, комната погрузилась в кромешную темноту. Лука на ощупь нажал еще что-то. Панели на стенах, потолке и в полу мягко мигнули. Так он оказался посреди леса. Вокруг покачивались бронзовые стволы сосен, ветер гулко копел в их высоких кронах, терпко пахло прелых вой, мхом и осенней сыростью. Олейн с ветвистыми рогами настороженно поднял голову, Прислушался и величественно пересек комнату, скрывшись в густых зарослях папоротника. Пролетела сойка, едва не коснувшись плеча луки лазурным крылом. Нажал еще раз. Картинка мгновенно сменилась. Он оказался в Альпах. Вереница горных пиков, покрытых вечным снежным панцирем, тянулась до самого горизонта. Разреженный воздух щекотал горло, пьянил, как ледяной сидр. Стеклянная тишина давила на уши. Еще кнопка. Пустынное побережье Лазурного моря, шум волн, просоленный ветер и крикливые чайки. Еще коралловый риф с оснующими разноцветными рыбками. Еще ревущая арена футбольного стадиона во время Лиги наций. Еще восточный базар с гортанными криками зазывал и горами душистых пряностей. От смеси запахов у Луки засвербило в носу, и он звонко чихнул. «Еще, еще, еще!» Внезапно вспыхнул яркий свет, и панели погасли. У дверей стоял Вагнер. «Готов? Вот и отлично! Прогуляемся!» Следуя за Вагнером, Лука поначалу пытался запомнить внутреннее устройство резиденции, но потом махнул рукой. Понадобился бы не один день, чтобы обойти все сквозные переходы, парадные залы и тайные закоулки дворца. Они вышли не в парк, а прямо на оживленную городскую площадь, похожую на декорации старого фильма, снятого еще до войны. Истертая брусчатка мостовой, ряды домов с увитыми цветами ажурными балкончиками, люди, пьющие утренний кофе, за накрытыми белыми скатертями столиками уличных кафе. Сверкающие витрины магазинов манили, искушали, завораживали. Они шли сквозь толпу, которая услужливо расступалась и тут же вновь смыкалась за их спинами. Лука не мог избавиться от чувства, что все это — лишь иллюзия, ловкий обман зрения. Уж слишком наигранно было благодушие горожан, слишком цветастые вычурные их наряды, слишком безмятежно улыбки, слишком торопливы и уклончивы взгляды. Свернув на одну из боковых улочек, они вышли к странному сферическому строению, похожему на стальное яйцо, или инопланетный космический корабль. Клиника Каупио значилась на латунной табличке. Поднявшись на скоростном лифте, они оказались в огромном безжизненно-стерильном вестибюле. «Мы печатаем жизнь слой за слоем», прочитал Лука в ярком рекламном буклете, лежащем на стойке регистратора. Молодая медсестра в кипельно-белой униформе проводила их в палату. В центре комнаты стояла капсула. Через маленькое окошко в корпусе Лука увидел подстреленного взломщика. Сходство между ними снова неприятно поразило его. В лице парнишки не было ни кровинки, а к телу прикреплялось множество разных проводов и трубок. Кажется, он спал. «К счастью, его жизнь уже вне опасности, и все благодаря тебе», — сказал Вагнер. Рана была серьезной. Он потерял много крови, и счет шел буквально на минуты. В палату вошел доктор. Он почтительно пожал руку Вагнеру и приветливо кивнул Луке, на несколько мгновений удивленно задержал взгляд на его лице. «Как видите, господин Вагнер, я ничуть не преувеличивал. Бринтер превосходно справляется с печатью живых тканей и стволовых клеток». «Бринтер». Это специальный принтер для печати живых тканей из стволовых клеток. А что служит чернилами? Не удержался от вопроса Лука. Специальный гель, из которого сначала печатается трехмерная клеточная структура. Затем у пациента берут образцы клеток кожи, перепрограммируют их и превращают в стволовые, заполняя распечатанную матрицу. В результате получается живая ткань любого органа, от сердца до костей и связок. А поскольку используется ДНК самого пациента, при пересадке организм не будет воспринимать ее как чужеродную и отторгать. «Замечательно, господин Крау», — сказал Вагнер. «Благодарю вас. Уверен, персонал клиники сделал все возможное. Если позволите, мы бы хотели переговорить наедине». «Да-да, меня и самого ждет врачебный консилиум», — заверил доктор и, покашливая, вышел за дверь. Кажется, вышло несколько грубо. Задача на потёр переносится у Вагнер. Лука заметил на его осунувшемся лице следы усталости, но время не ждёт. Итак, Лукас. Меня зовут Лука, господин Вагнер. Лука Стойчев. А парня, которого ты спас, Теофиль Себастьян Вагнер. Сын и наследник миссёра Герхарда Андреаса Вагнера. Им мой племянник. Но Я только вчера слышал в новостях, что молодой Вагнер был на вечеринке. Неужели ты всерьез полагаешь, что сообщение о том, что единственный наследник Мессера бесследно пропал, имели хоть малейший шанс просочиться в прессу? Разумеется, все держалось в строжайшей тайне. О жадном до сенсации репортерам светской хроники время от времени скармливали утиные перья. Мы развернули поиски, задействовав сеть агентов по всему миру. Но все оказалось безуспешным. Кто бы мог подумать, что он все это время был здесь, под самым носом. Как же ты его нашел? Но я уже все рассказал. Я имею в виду на самом деле. Лука сглотнул, в горле пересохло. Он понимал, что врать глупо и совершенно бессмысленно. При желании Вагнер мог до последней секунды отследить каждый его шаг в тот злополучный день. И Лука рассказал про неудавшееся ограбление склада, предположив, что главарь банды держал наследника Мессера в качестве универсальной отмычки, ключа, который откроет любой, даже самый хитрый замок. Вагнер слушал его довольно сбивчивый рассказ молча. Лука не пытался выградиться, но с немалым облегчением заметил, что советник Мессера, похоже, совершенно не заинтересован в том, чтобы упечь его в тюрьму до конца дней. Что-то не так. Что-то не сходится. Задумчиво пробормотал он. Лука почувствовал, как по виску скатилась капля пота. Я рассказал правду, клянусь. Да нет, я верю, верю. Но ты рассказал лишь ту правду, которую знал сам. Сомневаюсь, что это вся правда. Нахмурившись, Вольфганг Вагнер отожжал к окну в задумчивости и побарабанил пальцами по стеклу «А долго он еще пробудет в этой капсуле?» — спросил Лука, чтобы прервать тягостное молчание. Доктор Крау полагает, что восстановительный процесс займет не меньше трех месяцев. Пока трудно сказать. Все будет зависеть от внутренних резервов организма и его воли к жизни. Он потерял много крови, но, к счастью, его жизни ничего уже не угрожает. Сейчас это самое главное. Я рад. Нет, правда. Искренне рад. Мне он показался славным парнем. Передайте пожелание скорейшего выздоровления, когда он очнется. Насколько я понимаю, моя миссия завершена? О нет, твоя миссия только начинается, Лукас. Лука, господин Вагнер. Нет, именно Лукас. Так принято в семье. Что? Мне нет нужды дожидаться результатов генетического теста, чтобы с уверенностью утверждать, что ты — Лукас Август Вагнер, сын Мессера и брат-близнец Тео, вернее, его хост. Да бросьте. Ну, согласен, есть небольшое сходство, но это же не значит, что мы братья. Спроси любого встречного, и он не сможет сказать, кто из вас Теофиль, а кто Лукас. На самом деле, если присмотреться хорошенько, различия, конечно, есть, и большие, но главное. Даже не внешнее сходство, а ментальная связь. «Стоит возблагодарить судьбу, что после стольких лет, пусть даже и при довольно трагических обстоятельствах, ты вернулся в семью». Лука на мгновение утратил дар речи. Потом со свистом втянул воздух. «Господин Вагнер», — сказал он, отступая на шаг назад, — «ты можешь звать меня Вольф. Так принято в семье». «Господин Вагнер, уверяю вас, произошла какая-то ошибка. Если у вас нет ко мне еще каких-то вопросов, я хотел бы вернуться в Гамбург». Мать, наверное, уже с ума сходит от волнения. «Ладно, зайдем с другой стороны». Устало вздохнул Вагнер. «При первом знакомстве мне показалось, что ты не глупый малый. Неужели ты собираешься горбатиться на сломе до последнего вздоха?» «Нет, к осени мы с Фли, но с другом...» Собирались скопить немного денег и поступить в морскую школу. В таком случае, раз уж осени ты относительно свободен, предлагаю заключить сделку. Пока здоровье Тео не окрепнет настолько, чтобы он вернулся к своим обязанностям, его роль исполнишь ты. Он вел достаточно замкнутый образ жизни и не часто присутствовал на светских раутах, так что это будет не слишком обременительно. И если ты прилежно исполнишь свою роль, В сентябре я положу на твой счет 500 тысяч марок». Вагнер выдержал паузу, чтобы подчеркнуть весомость своих слов. «Поразмысли, хорошенько. Это неплохой стартовый капитал, на который можно даже зафрахтовать судно». Лука не верил своим ушам. «500 тысяч марок — это же целое состояние. А до осени осталось не так уж много времени. С другой стороны чутье подсказывало. Беги, беги, не оглядываясь. Это ловушка». «Прекрасно. Я не сомневался, что мы быстро придем к согласию». Холодно улыбнулся Вагнер, хотя Лука все еще колебался. «А где гарантии, что вы издержите слово?» «Гарантии?» Левая бровь Вагнера изогнулась, лицо советника миссера превратилось в надменную маску. «Что ж, я распоряжусь, чтобы Матеус вечером принес для визирования контракт, который мы заключаем с каждым наемным работником во дворце». На твоем месте я бы обратил пристальное внимание на раздел об ответственности за разглашение сведений, представляющих конфиденциальную информацию. Я требую на время оборвать любые контакты с прежним кругом общения и внешним миром вообще. Я должен предупредить мать. Я сам свяжусь с ней, не беспокойся. Уверен, она будет только рада. Лука хмур кивнул и отвернулся. Разлученные в детстве братья-близнецы, возвращение в отчий дом — все это слишком напоминало слезливую мелодраму. В жизни так не бывает. Что бы там ни сулил Вагнер, Лука четко знал, кто он. Сын Яны Стойчев, медсестры муниципальной клиники Гамбурга, выросший в квартале рабочих мигрантов. Он не Вагнер и никогда им не станет. Но если уж советник Мессера предлагает деньги, которые Лука и за сто лет бы не заработал на сломе, даже если бы вкалывал от зари до зари просто за то, чтобы он немного пожил во дворце, разыгрывая роль избалованного наследного принца, почему бы и нет? Все равно, что выиграть в лотерею. Только простак отказался бы от такого подарка судьбы. Но сколько бы ни пытался Лука убедить самого себя, что все складывается как нельзя лучше, Он не мог отделаться от смутного ощущения, что за его спиной захлопнулась дверца мышеловки.